Глава в о с е м н а д ц а т а Лондон, июнь 1939 года. Ева одевалась очень тщательно, выбрав зеленое хлопковое платье с большим белым льняным бантом на шее. Пояс стягивал тонкую талию, а узкая юбка подчеркивала рост и стройную фигуру. Оно было из новой линии дома Луштак, но мадам позволила приобрести его за разумную цену. Она сказала, что на Еве оно сидит лучше, чем на ком бы то ни было из их состоятельных клиентов. Посмотрев на свое отражение в зеркале, Ева быстро подколола шляпку, а затем, выйдя из комнаты, двинулась по длинному коридору к фойе. Прэшес уже начала увешивать их стены фотографиями из рекламы дома Луштаг. Она подружилась с фотографом, который был настолько очарован п р э ш и с что отдавал ей фотографии, которые она просила. С тех пор, как София объявила, что Ева и Прэшес будут присутствовать на свадьбе, фотографы появлялись на любой светской встрече и даже в доме Луштаг. Для бизнеса это было хорошо, и мадам отблагодарила их, увеличив зарплаты и скидки на наряды. Ева пошла на звук голосов и в передней гостиной обнаружила у большого фасадного окна Грэма и Прэшес. Они стояли очень близко друг к другу, и Грэм показывал архитектурные элементы приходской церкви с е н т м э р и л е б а н расположенной через дорогу. «Ты в самом деле упустил свое призвание», обозначила Ева свое присутствие. «Еще не поздно поменять профессию и стать архитектором». Грэм с улыбкой шагнул к ней. «Я твердо убежден, что никогда не поздно пробовать что-то новое». С горящими глазами он нежно поцеловал ее в губы. Повернувшись к п р э ш е он сказал л «Ты точно уверена, что не хочешь пойти с нами?» Ева затаила дыхание, желая, чтобы Прэшес отказалась. Ей нестерпимо хотелось остаться с любимым наедине. А из-за рабочих командировок Грэма и светских приемов у Софии это оказалось почти невозможным. «Я знаю, что ты просто проявляешь любезность, и я тебе благодарна за это. Но я все же останусь, допишу несколько писем. Мой папа не может ни читать, ни писать, но сестра может». и она говорит мне, что письма от меня очень благотворно на него влияют. Так что вы идите развлекайтесь. Если будет настроение, я, быть может, попозже схожу на какой-нибудь кинофильм с девочками из дома л у ш т а к Так что за меня не беспокойтесь». е в о постаралась скрыть облегчение в голосе. «Ну тогда ладно, увидимся». Она взялась рукой за выставленный локоть Грэма и позволила ему увести себя в чудесный, залитый п о л о д е н н ы м светом воскресный денек. «Ты не спросишь, куда мы идем?» — спросил Грэм. «Ты же сказал, что это сюрприз, а если я спрошу и ты мне скажешь, то это уже сюрпризом не будет». «Стало быть, если я надену тебе на глаза повязку и не стану снимать ее, пока мы не доберемся до нужного места, ты не будешь против?» На его губах играла легкая улыбка. «Совершенно не против. Обожаю, когда сюрприз до последнего не раскрывают. Потому что как только он раскрыт, его уже нет». Это все равно, что разворачивать подарки на день рождения. Мне всегда казалось, что предвкушение гораздо приятнее, чем сами подарки. Она вспомнила периодические попытки матери сделать ей подарок на день рождения и Рождество. Одежда явно с чужого плеча или всякий ненужный хлам от ее клиентов. Оберточная бумага из старых газет, найденных в урнах, но при этом всегда с причудливыми бантами из обрезков ткани. Банты больше походили на затейливые изваяния из петель и завитков, и Ева очень не любила тянуть за кончик ленточки, развязывать одним простым движением руки часы сосредоточенных стараний матери. Она бы с большим удовольствием оставила бант нетронутым, а подарок нераскрытым, сохранив это воплощение красоты и надежды. Но мать всегда просила ее открыть подарок, будто намеренно уничтожая единственную вещь, отделявшую их от мрака отчаяния. п р я м о к сведению», — сказал Грэм. «Но на самом деле довольно досадно, так как я принес тебе кое-что в знак моего уважения». «Подарок?» — она всплеснула руками, но тут же опустила их, поняв, насколько по-детски это вышло. Он это заметил, и его улыбка стала еще шире. «Мне очень дорог твой восторг, Ева. Мне кажется, это то, что я больше всего люблю в тебе. То, что ты относишься к каждому переживанию, как к чему-то совершенно новому». Так много женщин, настолько поглощенных напускной скукой, что невозможно сказать, что они собой представляют в действительности. Но с тобой я это знаю точно. Ты не боишься показывать свои переживания. А иногда мне даже кажется, что я знаю, о чем ты думаешь. Она хотела сказать ему, что каждое переживание и было новым для нее, и что она все еще училась делать вид, что это не так. Что она лгала ему, потому что и т е л ь Молдби недостойна Грэма с э й н д ж о н а а Ева Харлоу п о л н е заслуживает его внимания. Но солнце светило ярко и дарило тепло ее коже, и в этот момент д р е м принадлежал ей. Не Этель, не Еве, а ей. Она скажет ему правду. Скажет. Но не сейчас, когда счастье настолько сильное, что она и не мечтала о таком, неслось по ее венам, подобно скаковым лошадям, заставляя сердце неистово биться в груди. Они остановились на углу м э р и л е Бон Роуд и Парк Сквер Уэст, напротив массивных железных ворот в парк Сквер Гарденс. Ева улыбнулась Грэму. Небольшие поля ее шляпки скрывали в тени ее глаза. «Ну и о чем же я думаю, сэр?» Он наклонился к ней. Его зеленые глаза потемнели. «Ты думаешь, что я должен тебя поцеловать?» «И все?» Его лицо посерьезнело. «Ты хочешь, чтобы это было все?» «Нет», — не раздумывая ответила она. а Потому что это было правдой. Потому что она, наконец, начала понимать ту великую страсть, что показывали на больших экранах кинотеатров. «Не хочу». Он целовал ее прямо там, на краю тротуара, пока люди проходили мимо и делали вид, что не замечают их. Затем он взял ее за руку и повел через улицу к стоящим п о л у к р у г о м отштукатуренным зданиям, которыми она восхищалась каждый раз, идя мимо них домой со станции метро «Ридженс Парк». «Куда мы идем?» Мне казалось, что ты не хочешь портить себе сюрприз. А что насчет моего подарка? Он развел руки в стороны. А что, если я скажу тебе, что это и есть мой подарок? Познакомить т е б я с великим архитектором Джоном Нэшем. е Он был другом принца-регента и главным проектировщиком Ридженс Парк. Этих прекрасных террас и еще восьми вилл. Летний дворец, задуманный для принца, так и не был достроен, но то, что построено, идеально, по моему скромному убеждению. «По твоему скромному убеждению такое существует?» Ева смеялась, наслаждаясь его мальчишеским восторгом и открытой радостью от того, что он делится с ней своей страстью к архитектуре. Он притворился обиженным. «Да, моя дорогая, я известен тем, что время от времени имею скромное убеждение по какому-нибудь вопросу». Он поднял глаза на открытую галерею на колоннах с изогнутыми в бараний рог капителями. «Этот цвет называется королевский кремовый». И его нельзя менять даже тем, кто здесь проживает». Ева задрала голову, чтобы полюбоваться зданием, а потом снова повернулась к Грэму. «А вот это — то, что я больше всего люблю в тебе, то, как ты подмечаешь все мелочи. Большинство людей п р о х о д я т мимо этого кусочка истории каждый день и никогда его не замечают. Но ты видишь все». «Да», — проговорил он. И его улыбка чуть поблекла. «Вижу». Они смотрели друг на друга, не обращая внимания на неспешно прогуливающихся людей вокруг. «Спасибо», — сказала Ева. «За что?» «За мой подарок. Он очарователен. Я теперь не смогу пройти мимо этих террас без того, чтобы подумать о д ж о н и Нэше и тебе. Пожалуйста. Хотя на самом деле это не твой подарок. У меня есть еще кое-что. Он не завернут, так что никакого предвкушения не будет. Так что ты точно не разочаруешься». Он шутливо вздернул брови, но глаза оставались серьезными. «Он мне понравится, потому что он от тебя». Не сводя с нее глаз, Грэм полез в карман и вынул оттуда что-то настолько маленькое, что можно было спрятать в кулаке. Ева осторожно перевернула кулак и принялась нежно отгибать каждый палец до тех пор, пока ей не открылось резное украшение из слоновой кости, лежащей в центре ладони. Она взяла его и бережно положила на свою ладонь. «Он очарователен. По-моему, это самая очаровательная вещичка, что я видела». Она ненадолго вспомнила о порт-сигаре, подаренном Алексом, о тяжелом серебре и замысловатом орнаменте. Но там было все по-другому. Здесь же подарок, подаренный от всего сердца и от того желанный. Это ироводийский дельфин. Его очень почитают в Бирме. Согласно расхожему мифу, ироводийский дельфин был прекрасной девой с рыбьим хвостом. К несчастью, из-за того, что ее родители пытались насильно выдать ее замуж за магического дракона Пифона, она гордо бросилась в в о д ы реки Меконг. Попытка самоубийства не удалась, вместо этого она перевоплотилась. Ее пленительная умиротворенность увековечилась в приподнятых уголках рта дельфинов. Ирвадейские дельфины источают безграничную приветливость. Когда я начинал скучать по Англии, я смотрел на улыбающегося дельфина, и мне становилось легче. Один буддийский монах, которого я встретил в одном из своих путешествий, сделал его для меня как своего рода талисман на удачу. И он, безусловно, сработал. «Как мило», — проговорила Ева внезапно охрипшим голосом. «Но как же ты теперь будешь без него?» Он привлек ее к себе, нисколько не беспокоясь о том, где они и кто может проходить мимо. Ева держала фигурку в своей руке бережно, как можно держать лишь что-то столь драгоценное, как младенца. «А теперь у меня есть ты», — сказал Грэм. «Наверное, это означает, что теперь ты мой талисман на удачу». «Очень на это надеюсь». Она отступила от него, чтобы открыть сумочку и аккуратно положить туда дельфина. «Не хочу, чтобы с ним что-нибудь случилось». Они снова взялись за руки и продолжили прогулку. «Тебя в Бирму отправили из-за твоей работы в дипломатическом корпусе?» да Меня отправили работать в канцелярию губернатора после того, как Бирма отделилась от Британской Индии и стала настоящей колонией. По большей части это была миротворческая миссия, и мне там очень понравилось. Уверен, что меня выбрали, потому что я довольно неплохо знаю языки. Я читал на персидском и арабском в Оксфорде и с тех пор освоил еще несколько. Мне кажется, это очень хороший навык, если тебе нравится выезжать за пределы своей родной страны. Безусловно. Он помолчал несколько секунд. «Знаешь, мне кажется, он меня не помнит, но однажды в Бирме я встречал Александра Грофа. Я никогда не забываю лиц и совершенно уверен, что это он». От упоминания имени Александра у нее по спине пробежали мурашки, хотя погода стояла теплая. «В самом деле? И он не узнал тебя?» Грэм покачал головой. «Видимо, нет, поэтому я не хотел акцентировать его внимание на этом и поэтому не стал ничего упоминать. Это было в Пигу Клаб в р а н к о н е г р о ф приезжал с визитом к своему дяде, немецкому аристократу, чья семья владела одной из самых больших компаний-экспортеров тикового дерева в Бирме. Я пообщался с ним мимоходом, так что не жду, что он вспомнит меня. «Но ты его помнишь?» Грэм помолчал несколько секунд. «Да, помню. Есть у меня особый талант. Как, например, выбрать идеальный подарок?» – проговорила Ева, желая увести тему от Александра Гроффа. Он прижал ее руку к себе. «Очень надеюсь, что дельфин тебе понравился», сказал он немного неуверенно. «Он не просто понравился мне. Я в него влюбилась, хоть это и не первая вещь, которую ты мне подарил». «Да?» Она кивнула. «Твой платок с вышивкой, помнишь? В тот день, когда мы познакомились. Ты дал мне его, чтобы укрыть мою сумочку от дождя. Незадолго до того, как ты убежала». В его глазах читался укор, словно он винил е г о в том, что в вечер их первой встречи Она посчитала его недостойным знакомства. Хотя это было столь же далеко от истины, как и солнце от земли. «Я не убежала от тебя», — сказала она. «Я была... была взвинчена. Я была не в том виде, чтобы знакомиться...» Она чуть было не произнесла «с кем-то вроде тебя», но вовремя осеклась. «Я была не в том виде, чтобы знакомиться с кем бы ты ни была. В такой-то грязной одежде я не хотела, чтобы ты посчитал меня какой-нибудь уличной попрошайкой». Он остановился и посмотрел ей в лицо. «Ты думаешь, что для меня это имело бы значение?» «Я с самого первого взгляда понял, что ты особенная, и не только из-за твоей красоты, Ева. Это очевидная деталь, дальше которой многие даже не смотрят. Мне кажется, это из-за того, что я сразу распознал в тебе жажду. Такую же жажду, как и у меня. Жажду стать кем-то большим, чем от тебя ждут. Поэтому я и поехал в Бирму, тем самым очень расстроив мать». но я должен был ехать, чтобы проверить свой характер, доказать, в основном самому себе, что я способен стать кем-то более значительным, чем уготовано мне с рождения». Они продолжали неспешно идти в сторону парка и новых садов королевы Марии, а Ева вернула свою руку в изгиб его локтя. «Почему это расстроило твою маму?» «О, у мамы были определенные мысли. Она из старой аристократической семьи и вышла замуж за человека ниже себя по социальному положению». Ну или, по крайней мере, она часто упоминает об этом нам и нашему отцу. У нее очень большие замыслы в отношении моего брата. Бедняга Уильям. Бедняга Уильям? Он же все унаследует, да? И дом, и поместье. Я бы сказала, что он счастливчик. Да, и м е н е е после смерти отца о о й д е т ему. Но это означает и то, что мать следит в оба, чтобы он женился на подходящей женщине. Она уже прогнала нескольких, которые не соответствовали ее требованиям. Из-за последней он просто был убит горем и до сих пор не может прийти в себя. Язык Евы словно сковала льдом, тянущимся из самого сердца. «Как хорошо, что ты второй сын, у тебя есть свобода выбора». Он улыбнулся ей. «Во многих отношениях, да. Вот только Уильям записался в добровольцев королевские воздушные силы. Мне кажется, это отчасти из-за его горя, но также отчасти из-за его убежденности, что война неизбежна. И, стало быть, наши родители считают, что с ним что-нибудь случится». Он пожал плечами. «Боюсь, с ними всегда так». Она постаралась скрыть в голосе беспокойство. «То есть теперь они сосредоточили все внимание на тебе, чтобы убедиться, что ты в безопасности?» «Да, им бы хотелось, чтобы я оставил работу в Министерстве внутренних дел и уехал с ними в деревню, чтобы оттуда наблюдать, с чем кончится война». «Но ведь ты не такой, да?» «Она любила в нем эту сторону». отважного мужчину, жаждущего покинуть уют дома, чтобы познать жизнь в стране на другом конце света, который сдружился с буддийским монахом и распознал очарование улыбающегося дельфина. Он покачал головой. «Нет, не такой. И все же, кажется, моя мать довольно тщательно разработала план моего будущего. Ее взгляды достаточно далеки от моих. Но отец болен, что послужило одной из причин моего возвращения из-за границы, и я не хочу огорчать его». Особенно сейчас, когда свадьба Софии так близко. Поэтому я делаю вид, что согласен с планами матери, чтобы не огорчать ни ее, ни отца. Мне очень жаль, я не знала, что твой отец так болен. Он довольно долго пребывал в задумчивости. Мы многим еще не поделились друг с другом. Мне кажется, это из-за того, что ты для меня очень особенный. Я не хочу, чтобы реалии остальной части нашей жизни вмешивались и все портили. Я тебя расстроил?» Ева покачала головой, ощущая, как ее горло сжимается. Она смогла ответить не сразу. «На самом деле нет, я все понимаю. У меня нет семьи, но я могу представить, насколько важно оставаться близко друг другу, особенно в такие времена. Я знал, что ты поймешь. Я хочу представить тебя моим родителям, позволить им узнать, что ты занимаешь особое место в моей жизни, но я не могу этого сделать прямо сейчас. Для них это будет достаточно тяжело». «Для меня не имеет никакого значения, что ты дочь сельского врача. Я люблю тебя так же сильно, как если бы ты была дочерью герцога. Но, боюсь, они смотрят на это иначе. Ты можешь набраться немного терпения? Если ты просишь меня подождать, то я буду ждать, ты же знаешь». Он поцеловал ее. «Только пока отцу не станет лучше. Врачи полны оптимизма, а это чего-то достоит». Она наконец-то проглотила ком в горле и произнесла, стараясь, чтобы ее голос звучал весело. «По крайней мере, твоя работа теперь сравнительно безопасна. Наверное, родителям гораздо легче от этого». Грэм не ответил, отчего Ева бросила на него внимательный взгляд, припомнив, как Алекс совершенно справедливо отметил, что она ничего не знает о работе Грэма. Ее смутило то, как запросто Алекс мог прочитать ее. То, что он знал, насколько она простодушна. Она просто представляла себе Грэма за столом с кипами бумаг и телефоном. Это было по-детски наивно, но у нее не было ни опыта, ни знаний, чтобы представить себе что-то иное. «Я знаю, что ты работаешь в Министерстве внутренних дел. Но что именно ты там делаешь? Ты так часто в разъездах?» «Это, конечно, не Бирма, но тоже, наверное, очень увлекательно». «Нет, не Бирма». Она ждала, что он продолжит, глядя, как мысли омрачают его лицо, но вместо этого он неожиданно улыбнулся. Мы же тут не для того, чтобы обсуждать работу. И теперь, когда я показал тебе не один сюрприз, а целых два, мне бы хотелось отвезти тебя на озеро покататься на лодках. В прошлый раз было слишком холодно, но сегодня довольно тепло. Пойдем?» Она взяла его за руку и переплела их пальцы. Они шли медленно, наслаждаясь редкой возможностью побыть вдвоем. На лужайках на растеленных покрывалах растянулись парочки. Их бледная кожа, розовеющая на солнце, походила на рыбье брюхо. Желая вернуть игривое настроение Грэма, Ева произнесла, «Только если ты будешь грести. Боюсь, у меня руки слишком болят после того, как я их вчера весь день держала поднятыми во время примерки всего свадебного п р и д а н о г о Дафни Уикхем. Ее свадьбу перенесли, так как жених вступил в ВВС. Такое ощущение, что вся страна уже думает, что мы вступили в войну». Пока они спускались по ухоженной тропинке к озеру, уже усеянному рассекающими серую воду весельными лодками, Грэм молчал. Наконец он проговорил. «Признаюсь, я беспокоюсь по поводу происходящего в Европе. Но сегодня здесь только ты и я. Давай представим, что остального мира не существует». Он потянул Еву за руку и чуть не побежал по стальному мостику к лодочной стоянке. Как и обещал, он взялся за весла но сделал вид, что раскачивает т узкую лодку, пока смотритель усаживал Еву. Она шутливо нахмурилась, и Грэм наклонился вперед, чтобы поцеловать ее, отчего лодка начала сильно крениться. Ева вскрикнула, а Грэм положил руку ей на ногу, помогая поймать равновесие. Она почувствовала, как тепло его прикосновения проникает в кости. Его зеленые глаза сверкнули на солнце. «Не бойся, Ева, я позабочусь о тебе. Я ни за что не позволю, чтобы с тобой что-нибудь произошло». Оттолкнувшись от пирса, он проплыл между стайкой гусей и другими г р е б ц а м и пока не вышел на достаточно открытое место, чтобы начать грести. Ева никогда не бывала в Венеции, но очень внимательно слушала истории, которые Розали рассказывала в доме Луштаг. Истории настолько подробные, что ей казалось, будто она может мысленно увидеть древний город. Она могла представить, как плывет с Грэмом в гондоле под управлением поющего гондольера по красивым каналам. Но в том, чтобы находиться с Грэмом здесь, в Риджинс Парк, где небо столь же голубое, как, несомненно, и в Италии, заключалось свое очарование. Ева откинулась назад, позволяя своим п а л ь ц а м слегка касаться все еще холодной, несмотря на жаркий день, воды. Закрыв глаза, она вздохнула. «Пожалуйста, не буди меня. Я, должно быть, грежу». Она почувствовала улыбку в его голосе. «И что же тебе снится, любимая?» Она улыбнулась, не открывая глаз. «Ты? В самом деле? А что еще?» Ева на секунду задумалась. «Дом, в котором я буду однажды жить». «А, и как он выглядит?» Ритмичные шлипки весел походили на колыбельную, а его голос действовал как снотворное. Он высоко на утесе, с видом на море. Я слышу, как о камень бьются волны за окнами моей спальни. «Ты одна?» Тихие звуки голосов, катающихся на лодках и бьющий о борт воды, казались очень далекими и сонными. Такими же сонными, какой от жары и тепла голоса Грэма ощущала себя она. Нет, она слегка, не больше щелочек, приоткрыла глаза. Его образ сквозь ресницы походил на мираж. «Я с тобой». Она снова закрыла глаза, ощущая, как лодочка рассекает воду, подумала о доме на утесе у моря, И вспомнила, как Грэм пообещал всегда заботиться о ней.